«Ярослав!» Спустившись вниз, их семейный врач обернулся. На его лице блуждала теплая улыбка. Сам же Охотин хмурился и нервничал. Может, внешне он казался спокойным, но внутри вот-вот готовился проснуться вулкан. «Вы заметили, что Злата стала спокойнее?» «Спокойнее?» Он едва не рассмеялся врачу в лицо. «Да она его едва до седых волос не довела, бесконечно упрямыми нет». Нам даже не пришлось ее госпитализировать. Хотя я уже пока ехал к вам, подготовил палату и предупредил медсестер. Действительно. Злата не закатила истерику на долгие часы, как делала раньше. Она просто вредничала. Охотин ощутил резкое облегчение. Его плечи мигом опустились, словно с них упал груз. Я рад, что вы вняли моему совету и женились. Девочке нужна материнская любовь. Еще бы немного и... Хватит. Ярослав перебил врача. Он не хотел слышать о неминуемом исходе. И без доктора прекрасно знает о проблемах со здоровьем дочери. Незачем ему напоминать снова. «Тогда я пойду». Рекомендации оставил на тумбочке в комнате. Заодно оставил таблетки от простуды для взрослых. Как только за врачом закрылась дверь, Ярослав вызвал к себе охранника. «Ты выяснил, куда ездила Соня?» «Да, босс, у ее отца случился сердечный приступ». Она поехала в больницу после звонка матери. После больницы они поехали домой. Оттуда хозяйка приехала сразу к вам. Что с Игорем Юрьевичем сейчас? Его перевели из реанимации в палату. Дают положительный прогноз. Хорошо, я понял. Можешь идти. Роман кивнул и скрылся. Охотин немного смягчился. Но все же злился на Соню за ее дрянной поступок. А еще нянька оказалась ленивой и лживой. Как все не вовремя. Кстати, где она? Марта! Прислуга прибежала по первому же зову. Она не смотрела охотину в глаза, но ждала указаний. Нянька уже ушла? Нет, Света все еще собирает вещи. Сколько у нее там шматья? Ярослав взбесился не на шутку. Даже врач уже уехал, а она все копается. Ярослав Федорович... Марта взглянула на него едва не со слезами на глазах. «Света два года у нас работает. Она никогда не допускала промахов. Всегда внимательно относилась к вашей дочери. А вот новая хозяйка... И что она?» Охотин иронично вскинул бровь. «Она еще неопытная девчонка и не сможет уделять юной госпоже должного внимания. Я боюсь, как бы ни случилось беды...» «Марта, я не уволил тебя сейчас за дерзость. Лишь только потому...» что ты работаешь в этом доме более десяти лет и я не желаю слышать в адрес моей жены плохие слова да она неопытная но ничего научится возможно сегодняшний поступок послужит ей уроком на будущее иди и скажи свете что если она не уберется из моего дома через пять минут охрана ее выставит за дверь а вещи потом пришлют по адресу хорошо слушаюсь прежде чем подняться в комнату и проверить дочь ярослав зашел в кабинет достал из ящика стола договор который забрал из комнаты сони и задумался она согласилась из за отца потому что ему стало плохо или из за златы может из чувства вины ярослав вспомнил как соня вцепилась в малышку во дворе перед глазами все еще стояло испуганное выражение ее лица казалось будто охотин собирается насильно отобрать у девушки ее ребенка Такое же выражение, с той же глубокой мимикой, было у Ольги пять лет назад. Вот только Соня не Ольга. Перед погибшей женой у него не дрогнуло сердце. Но Соня, кажется, начала пробуждать в нем потаенные чувства. Вытаскивать их из тьмы на яркий свет. Неужели судьба решила сыграть с ним в злую шутку? Он тряхнул головой, прогоняя воспоминания. Какой бы ни была причина, Ярослав остался доволен. Поднявшись в комнату дочери, увидел двух мирно спящих малышек и тепло улыбнулся. Соня опять уснула, хотя хотела поговорить с ним. Ну, в целом он уже догадался, о чем бы пошла речь. Об отце. Завтра суд, и от его решения зависит, выставит ее родителей на улицу или нет. Охотин померил температуру у дочери бесконтактным градусником и удовлетворенно выдохнул. Спала. Он обошел кровать, укрыл Соню и собрался уходить девушка вдруг схватила его за запястье и сжала так крепко что он поморщился охотник забормотала она во сне ты козел понял продолжала ворчать понял понял он никак не мог стереть довольную улыбку с лица такой милый но все равно козел девушка беспокойно ворочалась у нее даже испарина выступила на лбу Нахмурившись, Ярослав навёл термометр к её лбу. «Тридцать семь и пять. Ну, прекрасно! Вот к чему приводит беспечность, милая моя». Док как чувствовал. Оставил рекомендации и таблетки даже для Сони. Найдя нужные, приподнял жену и попытался затолкнуть таблетку в рот. «Не буду я ничего пить!» Не открывая глаза, она выплюнула таблетку и скривилась. Мало ему было одной капризы, так теперь появилась вторая. Да за что ему это все? Глотай давай. Снова запихал в рот таблетку, но Соня взбрыкивала не хуже златы. Сам глотай. Детский сад. Мужчина начинал злиться. Глотай таблетку, иначе поцелую. Соня замолкла. Она или делала вид, или действительно все еще дремала, неважно. Глотай, иначе поцелую. Не поцелуешь. Соня надула губы. Ухмыляясь, Ярослав сразу взял в одну руку стакан с водой, а второй снова затолкал таблетку. Прежде чем девушка опомнилась, он ее поцеловал. Медленно и осторожно, чтобы ненароком не подавилась случайно. Соня на автомате проглотила маленькую таблетку и расслабилась у него в руках. Понимая, что добром это все не закончится, Охотин быстро отстранился и помог ей запить. Соня закашлялась. После сразу уложил на подушку, укрыл одеялом. Слишком много ярких эмоций взорвалось в груди от обычного, невинного касания. Она же больна, а у него уже разгулялась фантазия. «Козёл!» – пробормотала Соня, и Ярослав в который раз улыбнулся. Прежде чем уйти, Охотин проверил радионяню. Включил ночник, а затем со спокойной совестью ушел. Несмотря на долгий и изнурительный день, Под настроение удивительным образом улучшилось. И все же расслабляться рано.